442 ГУРУ Вы ищете тишины и покоя? Их нет. Скрежет машины, терзает ухо и нарушает равновесие. Что же делать? Приняв все меры защиты и обращения, найти силы в себе претерпеть до конца спокойно и собрано.